«Теперь удовлетворены?» По-японски спросила Эйми их лидера. Она смотрела, как они истекают кровью, даже не вздрогнув. Как будто на томатный сок. «Это татлум, который вы так хотели. Но просто на него глядя, вы ничего не поймете. «Не может быть! Татлум предположительно должен использовать небольшие сферические оболочки вместо...» Мужчина, наверное, не осознал, что на японский вопрос ответил на английском языке. Сильная боль не позволяла сознанию отвлекаться на такие мелочи. Стоять остался лишь он один, достойный лидера. Впрочем, Эми это не впечатлило, ее это даже не заботило. Так вы даже этого не знаете? Видно, я сказала слишком много. Глаза у Эми заметались по сторонам, похоже, она придумывала, как бы людям навешать лапши на уши. Скорее всего, внутри она сожалела, что сказала им, что применила магические снаряды Татлом, и ввела в заблуждение то, что враг знал о существовании Татлума. Может, сдавшись или смирившись? Эми тут же вернулось сильное жизнерадостное выражение лица. «А, вы не правы. Снаряды для Татлума выбирает сам пользователь. Хм, по-моему, оболочку использовал двоюродный дедушка, который скончался в прошлом году. Кстати, у него ведь был внук на два года младше меня. Я никогда не встречала этого троюродного брата, но, скорее всего, именно он вас нанял, так ведь?» Одной рукой упершись в бок, другой рукой Эми помахала на высоте лица, сложив пальцы в виде пистолета и без безумолку болтая, «Как вам моя великолепная дедукция?» Эми явно хотела доминировать на сцене, но, к сожалению, мужчина никак не отозвался. Даже не шевельнулся. извини Акичесан. Акичи-сан!» Пока Эйми ждала, когда же мужчина в черном ответит, Хаганэ осторожно заговорил. «Ха? Этот тип уже без сознания? а?". Кровь Эйми не волновала, но вот теперь она стремительно побежала. «Постой! Ответь на мои вопросы прежде, чем терять сознание!» Эйми подбежала прямо к неподвижному мужчине, будто желая дать тому хорошую пощечину. думая ее остановить, если она посмеет, ведь тот мужчина и помереть может. Хагане поспешил к ней. «Не проси невозможного», – вздохнул он, увидев, как она отступила. «Тамец, как он?» Видя рядом Хагане, лицо у того было полно негодования, но он был в маске. Ну, остальное так понятно. Эйми вдруг успокоилась и с неловкостью на него посмотрела, Еще нужные слова. Минуту назад Эми была совсем другим человеком, эти мысли пришли Хагане в голову, но он необъяснимо побоялся игнорировать ее, поэтому решил ответить. «Да, Качесан, в чем дело?» а, извини, что вовлекла тебя во все это!» Эми поспешно поклонилась и извинилась. «А, Хагане огорчился. Хоть я работаю лишь на полставки, я часть персонала безопасности. Я не могу сделать вид, что никогда не видел потенциальное похищение в парке». Даже если б не вмешивался. Кроме того, я явно виноват, что так много подозрительных личностей смогло проникнуть за периметр, так что не беспокойся. Эйми тут же посвистела. Хагана не мог сдержать улыбки, чувствуя, что напряжение прошло. Хагана сказал нечто неуместное. А еще у меня была возможность увидеть нечто редкое. Так это и есть магия снарядов татлом. На объекты применяется заклинание с задержкой и с условием активации. Магия стрельбы, которая активирует магию движения простым взмахом руки. Не знаю, сколь долго может существовать заклинание с задержкой, но при виде врагов оно позволяет атаковать одиночными выстрелами, очередями или всеми снарядами вместе по желанию, без необходимости оперировать кот или конструировать последовательности магии. Теперь ясно, это заклинание и впрямь достойно называться «козырной картой престижной семьи Голди». И лишь когда закончил, Томицко заметил изменение настроения. «Один раз видите столько заметить», Как и ожидалось от наследника семьи Томитска, да? Одна из сильнейших из ста семей. Эээ, сан Как прискорбно. А я думала, что мы могли стать друзьями. А? Почему могли? Томитска-кун, позволь сказать тебе хорошие новости. У него в голове забилась тревога, но почему-то он не мог сдвинуться с места. Эээ, какие? Секретная техника называется секретной, потому что должна держаться в тайне любой ценой. Эй, постой минутку! Эйми правой рукой раскрыла карты в виде веера. Хагане в панике замахал руками. И не только, он стремительно снял шляпу и маску. Я никому не скажу! Я буду держать рот на замке! Посмотри на мое лицо! Разве она может врать? По-видимому, он снял маску, чтобы сказать эти слова. Хагане вдруг пал ниц, и давление Эйми резко упало, она больше не могла быть серьезной. Ладно, будь что будет. В конце концов, я только что видела интересный танец. Конечно! На этот раз настала очередь дрогнуть голосу Хагане, а он продолжал стоять на коленях. Для Эми этого было достаточно, чтобы заключить. Хагане не хочет, чтобы остальные знали его трюки. Похоже, это его секретная козырная карта, которую он сам же и выучил. В таком случае все просто. Прекрасно! Тогда давай хранить секреты друг друга. Эми опустилась на колени. Разумеется, держа ноги вместе, чтобы не показалось то, что под мини-юбкой, и встретила взгляд Хаганы на уровне глаз. Он тут же ротко улыбнулся и кивнул. «А, чуть не забыла!» Наверное, почувствовав облегчение, Эми вдруг поднялась и вынула кат. Пока Хаганев в замешательстве наблюдал, она активировала магию. Эффекты магии проявились в виде света, тепла и запаха. Карты в теле людей в черном вдруг воспламенились, прижгли раны и превратились в пепел. «Уничтожение доказательств и остановка кровотечения. Сделано!» «Ну а теперь, работник на полставке томит, как он. Что такое?» Голос Эйми вдруг стал убедительным. Хаган Эсти, естественно, насторожился. Но в мире бывает много случаев, когда настороженность не поможет. Раз они поранились на территории парка, значит, за медицинскую помощь отвечает персонал, так? А если у них еще и незаконное оружие, персонал отвечает и за вызов полиции, так? Так, Часан, ты пытаешься свалить всю работу на меня? Как посмел ты сказать, что я сваливаю всё на тебя? Конечно, нет. Но подумай, я лишь посетительница, и меня ждут друзья. «Несправедливо!» Эми не дрогнула перед негодованием Хагане. «Отлично! Решено! Увидимся в школе, томец как он!» Эми поспешно покинула сцену. Пока Хагане смотрел ей вслед, выражение у него на лице медленно превратилось из каменного в кривую улыбку, и, наконец, он тяжело вздохнул. Эйми наконец-то смогла встретиться с Субару Экохой. Трио села на скамейку, чтобы поесть блинов. Когда мимо проходил член персонала, одетый в костюм с вертикальными полосками, Эми спросила в никуда. «Это место и впрямь страна чудес. Так почему они не одеваются, как кролики? Эй, разве это не приведет к трудностям с авторскими правами? Хм, ты хочешь, чтобы тебя обслуживали мальчики-кролики, Эми? Конечно нет, боже. Просто люди посещают земли страны чудес не каждый день. Вот и было бы лучше, если по персонала была более впечатляющей». «А какой наряд был бы более впечатляющим?» Хм, дай подумать. Может, волшебники в маске венецианского стиля? У Эми в голове всплыл чёрно-белый клоун, сродни некоему фантому. Но у нее было такое чувство, что маленькие дети в ужасе заплачут, если увидят такое. Так что она вспомнила похожий образ. Хм, было бы не так уж плохо. Да, согласна. Звучит интересно. После этого каждый раз, когда рядом проходил сотрудник парка, девушки наслаждались тем, что мысленно их наряжали. Между тем... Эйми Тайна созерцала чрезвычайно опасные мысли для Хагане. Например, было бы замечательно увидеть Томец Кокуна в костюме кролика.